«Коровин», — сказала она, — «перестань вилять. Я же понимаю, что ты не просто прячешься здесь, и что ты по-прежнему достаточно силен, чтобы добиться своего даже при нынешнем положении вещей, если, конечно, изберешь правильную тактику. Мне трудно отгадать, что именно у тебя на уме, но, может быть, нам удастся договориться с Эриком?» «Опять нам. Она, видимо, уже определила мое место в этой большой игре, Я явно углядела возможность кое-что выиграть. Я слегка улыбнулся. Ты ведь поэтому приехал сюда, продолжала Эвелин. Ты что-то хочешь предложить Ерику? И тебе нужен посредник? Может быть, ответил я. Но я еще должен подумать. Я ведь совсем недавно поправился, и мне есть над чем подумать, согласись. Я просто хотел некоторое время побыть в безопасности.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 Эвелин нахмурилась, на лбу ее между бровями пролегла морщинка. Нельзя сказать, что я тебя поняла. Я пока ничего конкретного и не предлагаю. Пока. Честно и открыто заявляю тебе, что пока ничего не знаю. Не уверен, что стану искать союза с Эриком. В конце концов, я специально не закончил фразы, не знал, как ее закончить, хотя чувствовал, что сказать что-то должен. У тебя есть выбор! Внезапно Эвелин вскочила и схватила ее за свисток. Ну конечно, Блейс. Сядь, сказал я, и не городи чепухи. Стал бы я сюда являться с открытой душой и безоружный, чтобы ты имела возможность натравить на меня своих собачь. И вообще при чем здесь Блейс? Она села, пожалуй, немного успокоенная и даже смущенная. Может быть, я и не права. Зато прекрасно знаю, что ты опасный игрок, и предательство тебе не в новинку. Если ты явился сюда, чтобы покончить с одним из своих врагов, используя меня, то можешь не трудиться. Я не гожусь для столь важной роли. Пора было бы уже это понять. Кроме того, ты, по-моему, всегда относился ко мне с симпатией. — Правильно, всегда, — кивнул я. — И вообще тебе не о чем беспокоиться. — Блэйс, интересно, почему ты вспомнила это имя?